Глава восьмая. «Найди чёрных». Ну, что-то такое я и предполагал. Речь императора ещё продолжалась, но в гостиной наступила шокированная тишина. Никто не заговорил, пока секретарь не выдержал, заметавшись по комнате. Остальные сидели без движения, пытаясь переварить новости. Кроме Элеоноры, естественно. Она стояла в стороне от всех и будто ушла в себя, прикрыв глаза и готовясь к реакции окружающих. «Это что получается? Настя принцесса?» спросил воплотившийся для всех Дон. Настя села так близко к телевизору и даже выставила вперёд руку, чтобы проверить, что ей не показалось. На фотографии в телевизоре точно была она. В этом не было никаких сомнений хотя вдруг нас всех посетила массовая галлюцинация. Но вряд ли это могло быть, ведь ни тварей таких рядом не находилось, ни демонов, которые на это способны. «Получается так», — хмыкнул я, внимательно следя за реакцией Элеоноры. Та, в свою очередь, немного дернулась, но продолжила стоять на месте, никак не волнуясь за свою судьбу. Хотя с чего ей волноваться? Среди нашей компании не было заядлых патриотов. Дон, Церя и я вообще не обладали такими чувствами, сбежав со своей родины. Уточняю, отправившись в отпуск. Ссора была предана лишь нашей пекарне и ее жителям. Остались Настя и Элеонора, из-за которых и случилась вся эта ситуация. Так что бабке не было нужды волноваться только лишь из-за Насти, которая пыталась сопоставить все факты в голове. «Элеонора, есть что сказать?» — обратился я к бабке. «Вроде говорила, что ты и внучка потеряли всё. Или же ты стала императорской особой, раз принцесса твоя внучка. Как тогда к вам обращаться? Ваше высочество или величество? В тонкостях не разбираюсь». Дон засмеялся, а глаз Элеоноры дёрнулся. Даже сора весело ухмыльнулась. Что тут говорить? Никто не верил в их сказку, но все делали вид, что так и должно быть. Но, видимо, бабка ещё и Насте ничего не рассказывала. «Элеонора...» Жалобно позвала её девушка и ещё раз посмотрела на экран, где вещал её венценосный отец. «Почему ты не говорила, что я принцесса?» Элеонора дёрнулась к Насте. Ей было больно смотреть, как её внучка мучилась. Но сейчас страдания девушки были целиком и полностью из-за самой Элеоноры, и бабка побоялась подойти к Насте, чтобы её успокоить. Но я решил помочь. Знал, что неспроста Элеонора ничего не говорила. Никакого негатива в душе бабки не было, лишь искреннее желание помочь и ещё родство душ. Как я и говорил раньше, бабка действительно считала Настю внучкой. «Потому что это не нужно», — пожал я плечами. «Так ведь, Элеонора? Знание того, что ты принцесса, принесло бы тебе мучения, а вернуться домой ты не смогла бы. Точнее, конечно, могла бы, вот только у тебя ведь правила в памяти, и кто-то сделал это с тобой». «Да, Настенька». Очень тихо сказала Элеонора, но не сделала и шага в сторону девушки. «Я нашла тебя уже такую. Ты лежала без сознания, недалеко от дворца. Это был безлюдный переулок. Я сразу поняла, кто ты, и ты напомнила мне мою погибшую внучку. Я не могла отвезти тебя обратно, как и сказал Фер, раз тебя смогли выдернуть из дворца и сделать такое» значит, враг находился слишком близко. И не факт, что это бы не повторилось, но все могло закончиться твоим убийством». Элеонора молодец. В ее словах была правда. И действовала она так, как поступил бы любой здравомыслящий человек. Вот только Настя хоть и понимала, но не могла это принять. «Но ведь ты могла хотя бы намекнуть, попробовать дать мне больше информации» покачала головой Настя. «Мне не хватало попкорна. Да и сори. Но всё же сейчас я был неким переговорщиком между бабкой и Настей. Приходилось выполнять эту сложную миссию. А ведь во мне ещё бурлило раздражение после встречи с чёрными и неудачным свиданием с Викторией. Не везёт команде Леоморта по всем фронтам. Ох, как не везёт!» «Не могла». «Даже я не вижу, как у тебя смогли отобрать память. Пока не вижу», — улыбнулся я Насте и покачал головой. Элеонора поступила верно, хоть и случайно. «Ну и, учитывая количество дел, обрушившихся на вас после встречи со мной, это объяснимо». «Элеонора», — покачал головой, «купи уже в пекарню планшет или компьютер. Телевизор-то вот приобрела, могла бы и остальную технику докупить» а информацию Насте уже пора получать в свете последних событий». Элеонора смотрела на девушку, но мимо неё мои слова не прошли. Она лишь кивнула, принимая задание к сведению. «Ты не злишься на меня?» — спросила с надеждой бабка, обращаясь к принцессе. «Как я могу злиться, Элеонора?» — вдруг воскликнула Настя и резко встала с места, уже не обращая внимания на своего отца, Точнее, на фотографии в телевизоре. «Ты спасла меня и делала всё, чтобы мы выжили. Так ведь действительно стала моей бабушкой за это время. И пусть я принцесса, но ты для меня сделала многое, пока они...» Махнула она рукой в сторону новостей. «Не смогли даже защитить!» Элеонора не смело шагнула к Насте. Я увидел, что на её щеке что-то блеснуло, но сделал вид, что ничего не заметил. А уже в следующее мгновение мои сотрудницы вовсю обнимались. Вот и хорошо. А то тут такая драма, что даже режиссёры того самого кино позавидуют». Ссора от души захлопала в ладоши, когда поняла, что никаких обвинений не будет. А Церя согласно гавкнул. Лишь Дон разочарованно вздохнул. Или же с облегчением, что у его любимой всё хорошо. Чёрт его разберёт. У него нынче тонкая душевная организация. Сам же я внимательнее посмотрел на императора, который продолжил свою речь. С Настей они были похожи лишь ясными голубыми глазами, а в остальном она, видимо, пошла в мать. Даже сквозь экран от правителя империи несло силой, а сединой в волосах и не пахло. Вот что значит сильный герой. Им молодость доставалась в купе с силой. И такими они могли оставаться долго. Не как демоны, конечно, но жили намного дольше обычных людей, век которых был короток. А император говорил интересные вещи. И касалось это тех, с кем я уже имел честь видеться, а именно владельцев демонической магии. И, как сказал батюшка Насти, их развелось слишком много, отчего сейчас в городе объявлен комендантский час. Пока что лишь в столице Объединённой Империи. Но это лишь пока. А вот дальше мне информация не понравилась. Раи станет ещё больше на улицах. Они будут патрулировать окрестности, чтобы искоренить корень зла. Я, конечно, не его источник, но не хотел бы попасться. Хотя от чёрных бы избавился за милую душу. Лично. А то пока раи найдут их, пока всё сделают... «Нет, я сам выйду на охоту». Когда все страсти улеглись, а мы ничего не решили по поводу информации, я попросту выгнал спать тех, кому это было необходимо, и сказал, что придумаем что-нибудь позже. Если уж возвращать Настю, то с памятью. Впрочем, в этом и состоял мой контракт с Элеонорой. «Защитить её любой ценой». А во дворце, куда император просил нести все данные о пропавшей принцессе, это было нереально. Хм. Стоит, наверное, сделать побольше сочников иллюзий, раз теперь я понимал, почему они нужны были Элеоноре. После показательного выступления императора Настю будут узнавать на каждом шагу. Хм. А что делать с клиентами? Хотя вряд ли у них проскочит мысль, что сама принцесса работала в простенькой пекарне. Но лучше подстраховаться, и теперь в обычный хлеб я добавлю эксклюзивный ингредиент. Очень дорогая выпечка получится. Я не стал терять времени и сразу же передал сферу баньши своему помощнику. Ее нужно было измельчить в пыль и замешать в тесто. Эффект будет великолепным. Кто еще, кроме меня, добавлял сферы боссов в выпечку? Не думаю, что такой был. Хотя, если вспомнить Дагона... Ладно, он тоже мог таким страдать. Ваня принял задание со всей серьёзностью и тут же рассыпался в благодарностях, которые грозились растянуться на часы с учётом его птичьего языка. Я даже заслушался на некоторых выражениях, но быстро свалил. Очень интересно, но слишком долго. Пока я беседовал с Иваном, Сора сидела на кухне и играла с Церей. Тот был рад, ведь его сегодня вкусно покормили. Он встретился с белкой да и вообще у него счастливая собачья жизнь. Хотя, вроде говорят наоборот, но Церя знал толк в удовольствиях. А я уже подумывал, как бы его напрячь. А то слишком он свои булки расслабил, в отличие от остальных. «Сора, у тебя снова дела». Не стал я разводить демагоги. Дух тут же повернула ко мне голову и кинула кость церия, который радостно словил её прямо в воздухе. Точнее, словил он её своими навыками. Лентяй. Лишь бы магию использовать. Вырос, так ему теперь всё позволено? Быстрее нужно найти ему дело. Пусть хотя бы... Да хотя бы нового помощника ваяет. Хотя костей нет, и это моя вина. «Что там?» — говорил Баранов. «Нужно быть лидером рейдов и иметь гильдию?» «Придётся, видимо, раз мне в последнее время нужно всё больше ингредиентов». «Что построить?» — Сора оказалась рядом со мной. «А может, ещё что?» Палец духа тут же оказался на моей груди и начал подниматься к шее. «Не оставляет попыток». И уже в новом наряде, который так удачно подчёркивал её фигуру. Даже суккубы не были в своё время так настойчивы, как она. «Усиливай всё», — сказал я спокойно и отвёл её руку в сторону, положив у неё артефакт, который отобрал у дятла. «Давай уже ваяй свой замок. Скоро у нас будут ещё земли рядом. А ты с этими пока не закончила». «Ещё земли?» Ссора тут же оживилась и зашагала по кухне, уже спрятав награбленное у себя в разрезе кофты. Церя обиженно посмотрел на неё, когда с ним перестали играть. «Конечно, ведь у ссоры появилось дело веселее и интереснее». «А Диана ведь что-то такое говорила. Ой!» «А что ещё она говорила?» — спросил я невзначай. «Ничего такого». Тут же Бойко сказала сора и внезапно оказалась у стены. «Ох, как много у меня дел появилось! Столько дел, столько дел!» И пропала. «Вот так и пытайся выведать у девушек их разговоры. Ничего ведь не расскажут. А вот и последний, кто мне сегодня понадобится». Дон вылетел с лестницы и никак не мог понять, почему я так кровожадно на него смотрел. А я просто ещё раз вспомнил, что вечером мне встретились те, кто приносит много проблем. И несмотря на комендантский час от императора, я очень хотел прогуляться именно сейчас. «Дон, а не желаешь ли ты подышать свежим воздухом?» — спросил я секретаря, и тот сразу загорелся сильнее. «Погода сегодня просто замечательная. И цель возьмём. Настроение такое. Охотничье, что ли?» «Я только за!» — по-злодейски рассмеялся Дон. «И кто наша цель?» «Знакомые товарищи, которые нарвались на очень злого пекаря», — хмыкнул я. Ночь — прекрасное время, особенно для прогулок, особенно по безлюдным улицам. Город будто вымер, и вокруг были слышны лишь звуки, доносящиеся из открытых окон. Да и то они были настолько тихими, будто люди боялись говорить громко после предупреждения императора о комендантском часе. Всё-таки нечасто поступало такое положение сверху. С самой макушки, я имею в виду. Хотя если бы брат пошутил и сказал в аду, что он идёт патрулировать все круги, кто-то бы точно выполз, чтобы проверить это. И тогда было бы на одного демона меньше. А тут люди реально подчинялись приказам императора. Даже подпольный мир вымер. Крысы спрятались по своим норам, чтобы не навлечь гнев сильных мира сего. Тут и там я слышал проезжающие машины и шаги людей. Пожалуй, это единственные звуки, которые появились спустя полчаса прогулки, когда я решил уйти подальше от пекарни, чтобы открыть реальную охоту. Раи стало больше, как я и предполагал. Намного больше. И где они прятались всё это время? Сейчас героев в городе будто бы меньше, чем людей в белом. Отойдя на достаточное расстояние от пекарни, изобредя в какой-то переулок, где обычно бродили всякие воришки, я посмотрел на довольного Церю и на Дона. Они только и ждали, когда я дам команду к действиям. Уже можно было начинать. Итак, Церя и Дон. Торжественно и немного зло, сказал я, обращаясь к своим помощникам. «Начинаем охоту. Найдите мне фанатиков. Печать первого круга. Охота!» Вокруг меня начали появляться тени. Их было в разы больше обычного, и они были куда злее, чем в последний раз. Из пасти вырывались тёмные облачка дыма. Тени почувствовали настроение своего хозяина и были готовы рвать и метать. Дон лишь рассмеялся плотоядно, а Церя ощерился на своих конкурентов. Не в ладах он с тенями. Но сейчас принял правила охоты. Цель была ясна, и многие тени уже пригнулись на тонких лапах, чтобы найти и разорвать моих врагов. Но самое главное — найти. «Вперёд!» — дал я единственную команду. «Мои действия не скроются от раи». Но для этого я и ушёл на достаточное расстояние от пекарни, чтобы никто не понял, кому принадлежала магия демонов. Пусть всё спихнут на воришек. Их скрутят завтра, а мне останется лишь порадоваться, что избавил этот город от злачных мест. Какой я добрый! Прям герой! тфу Я слишком часто общался с Максимом. Я моргнул, и все мои помощники пропали из поля зрения. Сам я отправился дальше на прогулку, скрывшись в тенях, потому что услышал топа-трои, которые среагировали очень быстро. Но куда им тягаться со мной? Я уже находился за несколько кварталов, а они топали, как минотавры. И глухой бы услышал их приближение. Мне же оставалось ждать вести от теней и секретаря. Церя был скорее поддержкой, да мог найти крупное скопление костей. Если чёрные устраивали ритуалы, то трупов могло быть очень много. Только троих они завалили, чтобы вызвать маркиза ада. А сколько у них было попыток? Думаю, много. И там должны остаться кости. Не будут же они прибираться после своих ритуалов. Прям представил, как люди в балахонах сидят на коленях и с помощью всевозможной химии оттирают полы и стены после очередного ритуала, чтобы у них было чистенько. Вряд ли такое случалось. А то фанатиков можно было бы переименовать в орден Чистюль. В свободное время они демонов призывают, а в рабочие убирают в домах за деньги. Неплохой бизнес, я бы сказал. Вдруг они хотели призвать демона чистоты? Да не, глупости говорю. Этот маразматик никогда не прибудет на такой жалкий зов хотя он и не был демоном чистоты на самом деле, но репутация в аду у него закрепилась именно такая. Пока я думал о чёрных, первые новости не заставили себя ждать, а пришли они сразу с трёх сторон. Я сразу отправился к точке, которую передавали мои тени. Вот только когда я прибыл, то сразу же вздохнул огорчённо. Это было старое место. Точнее, не сильно старое, но они были тут последний раз неделю назад. И место было слишком маленьким, чтобы вместить в себя чёрных на их сектантские праздники. Отпустив тени дальше рыскать, я отправился к точке Дона, который нашёл таки клад для меня. Тут были чёрные. Но такие слабенькие, что пока я пытался разговаривать одного, он скончался от применённой силы. Тухло. Я скомандовал Дону, чтобы он их всех слопал, а сам без особых надежд отправился к цере. И вот только щенок меня действительно порадовал. А я не возлагал на него больших надежд. Он действительно нашёл логово чёрных. Но, ах, его покидали в спешке. Судя по всему, прямо после трансляции императора. Или даже во время неё. Место располагалось под каким-то домом и принадлежало оно аристократу. Но внутри никого не было, хоть дом и показался жилым. И существовал там один человек. Но самое интересное было ниже. Церя радостно вилял хвостом и вёл нас с Доном, который решил не тратить время и отправиться со мной к щенку, не веря в то, что тот что-то нашёл. А отыскал Церя кладбище костей. Действительно кладбище. В одной из комнат под домом, где были обнаружены катакомбы, находилась целая комната костей, от которой фонило, как ни в себя. Церя жалобно посмотрел на меня, чтобы я прикарманил это добро. Пришлось отдать приказ Дону. Щенок уж придумает, что делать с костями. Ещё в катакомбах была зона. И очень интересная зона. Всего лишь первого уровня, которая не представляла особой ценности. Странно, что её не закрыли. Мы обследовали всё, и чем дальше проходили, тем сильнее я злился потому что что-то раздражало меня с момента прихода в дом. Нужно дать задание Элеоноре, чтобы она узнала, чье это здание. И вишенка на торте была в последней комнате, которая находилась в самом конце огромного зала. Кабинет. Внутри был лишь один стол и горящая свеча. На столе лежала записка. Я подошел и прочитал послание, которое адресовывалось лично мне. «Приятно играть с тобой, король ада, но ты опоздал. Тебе следует быть чуть расторопнее». Мои зубы заскрипели, и началась непроизвольная трансформация. «Кто-то смел со мной играть? А этого я уже не мог простить». Печать восьмого круга чуть не вырвалась из меня, но Дон предупредил о том, что я и так уже видел. Раи каким-то образом обнаружили это в одно время со мной. Я зарычал так, что стены вокруг начали трястись. Перестал вливать силы в печать и внезапно успокоился. Охота не прекратится. И раз уж кто-то решил поиграть, то я устрою такую игру, какую мой противник запомнит надолго. «Уходим», — скомандовал я Дону и Цери. Тени растворились, но не исчезли. У них появилось новое задание. Я сжал записку, и пепел вылетел у меня из руки. «Повеселимся. Игра будет шедевральной». Мы ушли в тени, а где-то раздался взрыв. Он отрезал роя от зала, из которого мы уходили с моими помощниками. В это же время. Катакомбы. Антон спешил... Кто-то дал ему наводку, что именно в доме погибшего два месяца назад барона Шафирова сейчас находился культ, который достал империю настолько, что правитель даже издал указ о комендантском часе. Раи сразу же начали работать, не покладая рук. В тот же день. Подобного патрулирования не было за многие годы управления Антоном. И такой активности сектантов тоже. Антон справлялся с темными временами хорошо, Но зацепок было до того мало, что пришлось призвать и ребят с их задания. Сейчас они бежали по катакомбам, которые уходили на много метров под землю, и не знали, чего ожидать. А ждать можно было многого. В городе одновременно появилось несколько следов активности демонов, что было странно даже для сектантов. Слава ушёл в другую сторону, а Антон отправился в особняк, который в данный момент потряс сильнейший взрыв. Или же это была магия? Сложно сказать, но его команда, состоящая из героев Раи и Татьяны, быстро среагировала. Девушка всё порывалась закрыть Антона от падающих камней с потолка, но он лишь нахмурился и отодвинулся от неё. Татьяне было неприятно мужское общество. Это давно известно всем в Раи. Многие старались держаться от девушки подальше, но она бойко продолжала защищать своего командира. «Аня, стой!» — звучало всё так, будто он звал какую-то Аню. Но вот чего Антон не ожидал, так это то, что упадёт на ровном месте. А когда пальцы коснулись какой-то жидкости, разлитой на полу, его глаза чуть не вылезли из орбит. «Масло? Что здесь делало масло?» А довольный Дон лишь ухмыльнулся и вновь скрылся в тени. Фьер, конечно, не давал этого задания, но сделать гадость тем, кто прервал их охоту, было просто необходимо.